«Ну вот, я все-таки угадал. Так что будьте осторожны, дамы и девицы. Он турок и вовсе не такой скромник, как вы думаете. Да и влюбчив он, как вам известно, по-турецки. Чей теперь черед, коллега? Кто теперь, дама вашего широкого сердца?» «А, Дарья Тадиевна, быстро залившись тонким огнем, ответила Левицкой с простосердечной улыбкой. Он... Часто так краснел и улыбался. Очаровательно смутилась, так что даже ее смородинные глаза как будто на миг куда-то пропали. И сама Дарья Тадиевна, миловидная, с синеватым пушком на верхней губе и вдоль щек, в черном шелковом чепчике после тифа, полулежавшая в кресле. «Что ж, это ни для кого не секрет и вполне понятно», — сказала она.